Глава 19. Встречи и расставания Для начала Анюта выбрала кольцо с синим камнем. Оно выглядело безобидным — простой серебристый обод и сидящий в розетке сапфир. Но кольцо оказалось слишком велико для остальных пальцев, поэтому она надела его на большой. Анна вскрикнула от неожиданности, когда кольцо неожиданно нагрелось, а камень начал мигать. И как бы она ни старалась снять его с себя, ничего не получалось. Аня побежала к крану и сунула руку под ледяную воду. Она так и не поняла, что случилось, но ветка яблони в тени которой прятался кран вдруг с громким треском лопнула и рухнула вниз, чуть не пришибив Анну. Зато сапфир перестал мерцать, а кольцо вновь стало холодным. Анна бездумно пялилась на ветку, когда на крыльцо выбежала Альба. «Что случилось?» — выкрикнула она, прикладывая руку к сердцу. «Не знаю». Дрожащим голосом ответила Анна. «Я просто мыла руки, когда ветка полетела вниз. Я едва успела отскочить». Тетушка подошла ближе, и обе женщины подняли глаза вверх. «Надо же, как ровно ветка обломилась!» — произнесла Альба, разглядывая на стволе удивительно гладкий срез. «Словно ножом по маслу». «Наверное, она упала под тяжестью яблок», — пролепетала Анюта, не зная, что еще сказать. Она незаметно для Альбы стянула с пальца кольцо и зажала его в кулаке. Сердце в груди калашматило так сильно, что, казалось, его стук должны были услышать в городе. она испугалась, осознав, что в ее руках находится смертоносное оружие. «Это кольцо-лазер!» — пронеслось у нее в голове. Оставив тетушку вздыхать и ахать, Анна метнулась к навесу, где быстро сложила амулеты в узелок и сунула за пазуху. еще не хватало, чтобы их обнаружила Альба. Таня применят потрогать, чтобы рассмотреть, а Аня уже знала, чем может закончиться прикосновение к сокровищам советника. Теперь она еще с большим нетерпением ждала возвращения Феста. Ей будет чем его порадовать. «Хоть бы Фест скорее приехал», — шептала себе под нос Аня, укрываясь на ночь с головой. Ей было страшно. Многим знакомо, как пугают ночные страхи, но у Анны они не рассеивались и утром чудилось что кто то причастный к ее похищению и обладающий кольцом лазером также запросто разрежет сбежавшую номерянку пополам даже близко подкрадываться не надо утро на исходе недели ожидания началось точно так же как и остальные позавтракали и пошли купаться на голове они привычно навертела шелковый тюрбан его она снимала только скрытое от посторонних глаз лагуни когда лезла купаться Однажды шарф чуть не унесло в море, его сбила с головы крутая волна. Тетушка, накупавшись и перекусив, предалась своему извечному занятию сладкой дреме в тени каменного выступа. А Аня распласталась звездой на воде. За прошедшие дни она основательно загорела, отчего веснушки к ее огорчению сделались только ярче. Вряд ли с ними из нее выйдет леди в высшее общество. Она так привыкла ждать возвращения Феста, что уже считала его чуть ли не родным. Часто думала о том, как поведет себя и что скажет ему при встрече. И как он рассмеется, когда увидит, во что она превратила свои волосы. С уступа покатился камешек и шлепнулся в воду. А поморщилась, брызги попали ей в лицо. Встав, она приложила колбу руку, чтобы осмотреться. На козырьке сидел волк и пялился на нее. Анна рассмеялась, поняв, что фест в городе. А волк, увидев ее в полный рост, повел себя странно. Вдруг закашлялся. Анюта готова была поклясться, что зверь смеется над ней, увидев ее разноцветные волосы. Нащупав ногой камешек, она взяла его в руки и кинула в волка. Нечего тут смеяться над чужим горем! Прошипела она, боясь разбудить альбу. Волк весело чихнул и потрусил прочь. Он свое дело сделал, передал подопечной весточку от хозяина. Весь остаток дня она не знала, куда себя деть и как дождаться полуночи, когда можно будет побежать в сладкую булочку. Что ты все время рзаешь? Даже Альба обратила внимание на ее беспокойное поведение. Ответить Анюта не успела. На пороге появился почтальон. Он принес телеграмму. Что там? Анна вытянула шею, пытаясь прочесть через плечо тетушки послание. Она-то догадывалась, какое будет содержание телеграммы, но удивилась, когда Альба вдруг разрыдалась. Рафаэль умер, а я его глупая ругала! произнесла она, борясь со слезами. Аня вытащила из ее пальцев телеграмму и прочла текст целиком. «Выражаю соболезнование. Рафаэль Хормс почил неделю назад. Вы являетесь наследницей. Срочно прибыть, душеприказчик Реверт». «Поедете?» — спросила Аня, понимая, что план феста начал осуществляться. «Да, первым же рейсом на какой смогу купить билет?» Альба шумно высморкалась в полотенце. «Простить себе не могу, что так плохо говорила о нем. До получения телеграммы Анна не задумывалась о нравственной подоплеке плана феста. А сейчас ее коробило, что король и его друг выбрали именно такой способ убрать тетушку из городка Н. Когда Альба перестала всхлипывать, но все еще продолжала обниматься с Анной, она горестно вздохнула: Теперь моя душа будет болеть о тебе. Как я могу оставить тебя одну? Конечно, ты еще целую неделю можешь жить в этом домике, но что будет потом? Все будет хорошо, милая тетушка. В городе полно ресторанов и кафе. Где-нибудь понадобится посудомойка. А может, я даже устрою служанкой в один из богатых домов. Тогда не придется думать о съемном жилье. Я оставлю тебе свой адрес. Если понадоблюсь, смело приезжай. Альба вытерла пальцами нос. Ее глаза были красны от слез. А то поехали со мной сразу. Будем вместе в лавке работать? Нет-нет, мне еще нельзя в столицу. Вы же знаете. А как же твои волосы? Что-нибудь придумаю. Может, коротко постригусь, чтобы быстрее свои отросли. Я тебе немного денег оставлю. Из глаз Альбы вновь потекли слезы, чтобы хватило на первое время. Спасибо. Анна поцеловала женщину в щеку. Никогда не забуду вашу доброту. На вокзал тебе лучше не выходить. Я сама съезжу за билетом. А я пока пройдусь по ближайшим пекарням, вдруг найдется работа. Когда Альба укатила на извозчике, Анна кинулась на знакомую улицу днем эти по ней оказалась еще страшнее чем ночью на аню оглядывались хоть и была она одета в чистое, все равно сильно отличалась от богатой публики еще это челма на голове в конец тушивавшись она старалась идти в тени зданий а когда добралась до сладкой булочки поразилась ее переменам здание словно пчелы слетевшиеся на мед облепили рабочие они стучали строгали пилили Один за другим подъезжали грузовые парабили, из которых выгружались ящики, кухонное оборудование и посуда. Заносились стеклянные прилавки и аккуратные столики, стопки легких стульев и элегантные диваны. Анна была поражена размаху преобразований. Она даже не пыталась войти, понимая, что ее приход только вызовет вопросы. Уж слишком чужеродной она смотрела среди занятых делом людей. «Я лучше ночью приду». Решила она и, развернувшись, заторопилась домой. Но вскоре ее догнал элегантный автомобиль. Она посторонилась, чтобы пропустить его на слишком узкой улице, но тот затормозил рядом. «Садись», — приказал сидящий за рулем Фест. Он наклонился, чтобы открыть для нее пассажирскую дверь. Анна юркнула на обшитое кожей сиденье, и с любопытством огляделась. «Красивый парабель», — сказала она, уже зная, как называются местные машины. Аня немного потряхивала от волнения. Это мобиль. Поправила ее Фест. Машина тронулась. «Дитя прогресса. Его двигатель работает на жидком топливе. Анна не стала обижать Феста известием, что такие машины на земле прошлый век. Она сидела рядом с красивым мужчиной. В машине пахло дорогой кожей и немного бензином. А ее жизнь делала сложные кульбит. Вы подвезете меня до дома? Не боитесь, что вас увидит тетушка Альба? Ей сейчас не до нас. Она лихорадочно собирает вещи. На вокзале её ждал билет на ночной поезд. Ты тоже собирайся. Я подожду тебя на соседней улице. Но наш дом оплачен еще на неделю. Скажешь ей, что нашла работу в сладкой булочке с проживанием. И кем я там буду работать? Придумай что-нибудь. Она знает, что стрепуха из меня так себе. Значит, скажешь, что тебя берут кассиром. С математикой как? Вообще-то я училась в университете, пока... Пока не попала сюда. Фест посмотрел на нее другими глазами. Ты из состоятельной семьи. В нашем мире университетское образование могут позволить себе только богатые люди. Я училась бесплатно, так как поступила на бюджет, у нас бабушка и состояние, только ее пенсия и моя стипендия. Анна часто заморгала, по ее щекам медленно потекла слеза. Что такое? Фест понял, что Анна замолчала не просто так прижавшись к обочине он остановил автомобиль и развернулся к пассажирке почему слезы ведь все хорошо вспомнила о бабушке как она там не знаю куда я делась стоит только подумать о ней начинаю плакать но если меня утащили с земли ваши люди то значит они нашли способ попасть туда выходит есть дорога назад только этим я себя утешаю вы же меня отпустите как только найдете настоящих убийц отпустите будем надеяться на лучшее Произнес фест и вновь завел двигатель. Он оказался прав. Когда Анна вошла в дом, нашла там полное разорение. Тетушка Альба бегала по комнатам и суматошно собирала вещи. Через два часа поезд. Случайно остался один билет, следующий только завтра вечером. Будь добра, посмотри, извозчик ждет меня, или уже уехал. Ждет. Ох, не думала я, что буду с тобой прощаться в ППХ! Она полезла в свой редикюль и вывернула его содержимое на стол. Покопавшись в кошельке, отложила горстку монет. Пододвинула их Анне: «Если будешь экономна, на неделю хватит». «Нет, не надо. Возьмите себе». Аня вернула деньги. «Я нашла работу. Буду кассиром в сладкой булочке». Она сменила хозяина и на днях откроется. «Надо же, какая везучая. Сидеть на кассе куда почетнее, чем мыть посуду или мести веником. Но деньги все равно забери. Надо еще дожить до первой зарплаты. Не забудь отдать ключи от дома хозяйке». Хорошо, жильем тоже вопрос решен. В сладкой булочке мне предоставят служебную комнату. Так что вы знаете, куда писать, если вдруг соскучитесь по мне. Обязательно напишу. Может еще встретимся. Мало ли как жизнь сложится? Альба коротко обняла Анну и расцеловала. Ну все, я побежала. Еще до вокзала добраться надо.